Начался новый изгиб пути. Я медленно продвигался вперед. Ноги, будто приклеивались к полу. Один шаг, два, три, четыре. Я по-прежнему с трудом отрывал свои сверкающие огнями сапоги от пола, но шел дальше. В голове звенело, сердце казалось вот-вот разорвется. Амбар. Идти стало гораздо легче, лишь только я вспомнил амбар. Амбер был самым величественным городом, который когда-либо существовал или будет существовать. Амбер был всегда и прибудет вовеки. Любой другой город в любой точке времени и пространства лишь отражение, бледная тень одного из мгновений жизни Амбера. Амбер, Амбер, Амбер, я помню тебя и никогда не забуду. Видимо, где-то в самой глубине моей души всегда жила память о тебе. В течение долгих столетий, проведенных мною в царстве теней на земле, сновидения мои были полны твоими золотисто-зелеными шпилями и круто поднимающимися ввысь террасами садов и полей. Я помню твои широкие площади, украшенные клумбами с красными и золотистыми цветами. Я помню, сколь сладостен твой воздух. Помню твои бесчисленные храмы и дворцы, ту радость и наслаждение, что таил ты в себе, и вечно будешь дарить людям. Амбер, бессмертный город, недосягаемая вершина для всего истинного мира, я никогда не смогу забыть тебя, как не смогу забыть и тот счастливый миг, когда на пути, ведущем из царства Ребма, я наконец вспомнил тебя в сверкании стен и шпилей. когда после мучительного голода я, наконец, вкусил пищу и после долгих дней воздержания познал любовь Моэри. Именно тогда я понял, что никто не может сравниться с моей любовью к тебе, ибо само воспоминание о твоей красоте уже было для меня наслаждением. И даже сейчас, когда я полной мыслей о хаосе рассказываю свою историю, Тому единственному, кто может быть впоследствии перескажет ее другим, чтобы она не исчезла бесследно, когда умру я, даже сейчас я люблю тебя, о мой город, править которым я был рожден. Еще десять шагов, и вдруг передо мной возник водоворот огненных узоров. Я помедлил, изучая его. И холодные воды сразу смыли пот с моего разгоряченного чела. Это был сложный, дьявольски сложный узор. Я все еще медлил, и мне вдруг показалось, что вода вокруг забурлила, возникли стремительные течения, вполне способные вынести меня из этого зала. Сознавая, что если покину путь, не пройдя его до конца, то погибну, я не смел оторвать глаз от огоньков, что сверкали впереди. И поэтому не представлял, сколько уже прошло, сколько еще осталось идти. Водяные вихри утихли так же внезапно, как и возникли. Ко мне вдруг вернулись воспоминания о тех временах, когда я был принцем Амбара. Нет, о них я ничего не расскажу. Эти воспоминания принадлежат лишь мне одному. Некоторые из них связаны со злом и жестокостью, а некоторые с высоким благородством. Это воспоминание моего детства, которое протекло в огромном королевском дворце, где над башнями гордо реяло знамя Аберона, моего отца, на зеленом поле белый единорог, вставший на дыбы и обращенный влево.